Глава 22. Защита гроссмейстера Цезаря. Дел по горло перебирал карты, объединял в сумке, доставал продукты, задействовал длинный слегка поцарапанный стол совещаний, раскладывал оружие, доспехи, подбирал им карты, если получалось. На пробу активировал вещевые жетоны. Приблизительно в половине случаев выпадали продукты. Что вероятно станет ценно в отдалённом светлом будущем, когда начнётся нехватка продуктов. Высвобождая, объединял сумку, пока не добился того, чего хотел и о чём знал теоретически. Хватило. Бинго, твоя мать. Системная сумка, четвёртый уровень, масштабирует вес 1 к 1000. Объём ограничен 2500 л, 2,5 кубических метра. Особенности: останавливает процессы самопроизвольного разложения и разрушения. Может вмещать органические предметы. Может вмещать живые объекты в стазисе при условии, что они не оказывают этому сопротивления. Может быть повышен до пятого уровня путём объединения 16 аналогичных одного уровня. Может быть трансформирован в пространственный артефакт. Стоимость 1000 опыта. Цены, конечно, конские. С другой стороны, из памяти степного лучника, а он был тот ещё грабитель. Мне известно, что на пятом уровне вместимость внезапно повышается, но уже на четвёртом есть до хрена плюшек. Трачу прогресс развития. Система предлагает варианты трансформации. Медленно касаюсь, превращаю сумку в нечто вроде почти плоского замшевого рюкзака, который надевается на грудь и живот. фиксируется в круговую под кирасой. Небольшая, сантиметра на 3, дополнительная защита. Ещё 100 опыта. Он невидим, не распознаётся магически или иным сканированием. Ещё 100 разорительно. И пользование сумкой не требует физических манипуляций. То есть я достаю и помещаю, просто касаясь рукой. Огонь. Это многое упрощает. Теперь посмотрим на наполнение сумки. Туда пошли все, какие были: зелья здоровья, магии, выносливости, мой минимальный набор оружия. Теперь карты даже не надо касаться, оружие само окажется в моей руке. Некоторое количество продуктов, минимальный набор полезного барахла из разряда вдруг что. В руке попалась зеленоватая книга Пушкина. Покрутил, оставил в сумке. Вдруг что? Может, тебе стихи почитаю? Заполнение всего на 4%. Содержимое выдаётся мне полупрозрачным списком с иконками внешнего вида. Вот это я называю качественный рост. Наконец связался с Костей и его пацанами. Они встанут на защиту здания областной администрации. обо всём договорились. Вообще у этих парней моими усилиями уровень от 18 и выше. Многие показатели на расовом пределе. плюс куча снаряжения. То есть они, как ни крути, вполне себе элита. Вечером у них ускоренная процедура принятия в Росгвардию. Присяга. Ну ладненько. Где же мозга носит? Присел на коротенький офисный диван, выпил половину баклажки тёплой минералки, незаметно уснул. Когда был разбужен мозгом. Хм. Кажется, он скрыл запертый кабинет телекинезом. Я забыл открыть для него замок. настучаться он не стал. Как там это, как её, Марина, та пленица без ноги с Цезарем общается? В клан наш вступила. Ненавидит тебя, если тебе интересно. Мне кажется, они с Цезарем на этой волне нашли общий язык. Ты сближаешь людей. Рад стараться, мля. Посмотри, чего звал. У меня тут куча оружия, 3 сотни единиц, плюс всякий доспех, щиты, А в клане, насколько я знаю, до сих пор дефицит системного оружия. Что здорово тормозит прокачку. Прямо катастрофически. При численности войска порядка 600 человек, половина ходят как дураки. Зришь в корень и... Этот дефицит сегодня многим будет стоить жизни. Поэтому, хоть все и считают, что гуль злой и людей забежает, ты это, забирай. Что забирать? Все забирай, подчистую. Закроем дефицит бюджета. Спасибо, Леонид. Родина тебя не забудет. Ага, а потом догонит и ещё раз не забудет. Ладно, я ещё чуток покемарю. Устал. Тело на системном уровне требует сна. Проснулся. Время половина десятого. Проспал примерно 3 часа. Лучше, чем обычно. Вышел из кабинета. В этот раз со мной здоровались. Кивали. Один из снайперов показал мне системный меч катану и что-то пробормотал. А, это моск раздал мои трофеи. Заодно понемногу доведя до каждого, кому они этим обязаны. Ну, хоть и бы так. Меня угостили свежесваренным прямо в одном из кабинетов на углях кофе, дали сахар. С наслаждением пил, посматривая в почти закалоченное окно, как там площадь Наши заканчивали копошение на улице, собирали технику, перегоняли в гараж администрации, задраивали многочисленные входы, выставляли посты, перекрикивались. Шла рутинная подготовка к предстоящему сражению. Поблагодарив за кофе, нашёл пустой кабинет, вызвал помощника. Он смотрел на меня с интересом, махал хвостом, даже утробно гавкнул. Хм, надеюсь, никто поблизости дуба не врезал. Тварина, он крупная, голос соответствующий. Попробовал налаживать с ним связь. Говорить он не умеет. Разума в обычном смысле этого слова тоже нет. Неторопливо текли образы, ощущения. Надо бы быстрее. Попробовал представить, как пёс прыгает в сторону стены. Была определённая заминка. Всё же монстр, не машина на управлении. Он должен интерпретировать мои команды, а уж потом исполнять. Причём исполнять он будет в силу своего характера и представлений о прекрасном. То есть не всегда будет всё гладко. И всё же он собака. Тут мне в некотором смысле повезло. Помучился полчаса. Спросил Славу, старался его без нужды не дёргать про обстановку. Костиных рыцари приняли в гвардию. Им нарезают участок и задачи в планируемом рисунке боя. Враг пока ничем с себя не проявил. Наверняка среди военных бродят нехорошие разговоры, что хамоватый гуль ошибся, никто не нападёт, бла-бла-бла. Хе. Знали бы вы, как я хотел бы ошибиться. Однако всё будет именно так, как я сказал. Все были на позициях. Кто-то постарше и мудрее дремал, кто-то волновался. Один молодой солдатик с бегающими глазами тараторил, что-то рассказывал. Ну, это нервное. Спустилась ночь, одновременно испортилась погода, иногда даже гремит гром. Поднялся на крышу. Её затянули металлической сетью. Не знаю, каких усилий это стоило, но сделали. Общался с подрывником и имел от него весомый подарочек. Сделал ему подгоны в виде жменей вещевых жетонов и системного топора. Цезарь поймал меня в коридоре, нарезал позицию в кабинете 508, рыкнул, что мне придан снайпер. Я временно оглох на левое ухо. Зайдя в узкий кабинет, на табличке написано, что его владелец целый зам губернатора по имущественным вопросам. Натолкнулся на уже знакомую мне девушку снайпера. которая немедленно нахмурила брови и принялась о чём-то супербыстро думать, результатом чего выдала тираду: "Ты это специально подстроил?" И после некоторой паузы козёл. Старший лейтенант Козёл. "Я до недавних пор по лётлонам занималась. Армии помогаю постольку, поскольку, поэтому можешь себе своё звание знаешь куда засунуть". "Товарищ старший сержант, оставь тут дом 2. Здесь вам мур". а не институт благородных девиц», – выдал я совершенно ледяным тоном, сам от себя не ожидал. От неожиданности она вытянулась по струнке, выровняв осанку и выпятив и без того заметную грудь. «Ага, значит, пробивает ее вся эта армейщина». «Все же не был вам представлен должным образом», – продолжил напирать и чуть не ляпнул, что я поручик Рыльской. «Перворожденный Леонид Восковитин, гуль». Злодей на государственной службе и главный истребитель нежити в области. Позвольте узнать ваше имя, сударыня. Она сглотнула, неуверенно похлопала глазами и выдала: "Станислава Петровна Хрумова". Справившись с эмоциями, добавила более уверенно: "Только не смейте меня Стаси или Стасом называть. Вас никакая невидимость не спасёт, товарищ старший лейтенант". Даже и не думаю. Так вот, Я прошу прощения, что у тебя могло родиться неверное представление обо мне. Тем более, наверняка, мерзкие слухи ходят. Оставь негатив и стервозность. Нам с тобой предана позиция и простая задача. Я вижу, больших и злых мертвецов вы пытаетесь их застрелить. Автоматчика или мечника какого в прикрытие нам не дали. Людей не хватает. Внимания вопрос. Что у вас с системным снаряжением? С доспехом? товарищ старший сержант она заметно смутилась и мы пообщались уже более нормально по результатам чего я дал ей вторую кирасу и несистемную лёгкую каску которую вручили мне после некоторого припирательства она их отдела для чего я был в приказном порядке повёрнут мордой к двери и следил чтобы никто не ворвался суета ожидание скука без всякого приказа Может, про меня и вообще забыли в суматохе. Поднялся в кабинет штаб, укрепленный мешками с песком. На стенах мелкая маск-сеть. Стоит длинный стол. Расстелена карта. Там множество непонятных флажков. Адъютант трет лицо. Смотрит на меня зло. Глаза красные от усталости. Усмехаюсь. Даю ему зелье выносливости из своих запасов. Скривил рожу, но взял. Слава Пельштейна, в штабе нет. Большая часть электроники в старом штабе просто не успели наладили взаимодействие так. Пожимаю плечами. Мне как-то всё равно. По одному поступают сигналы. Вот оно. Генерал зыркает на часы, словно враг опаздывает. Время половина второго. Несмотря на что-то вроде режима тишины, по коридорам проносится полубеззвучный возглас. Цезарь, мозг, я из десяток офицеров смотрели из окон бойниц седьмого этажа. Был еще восьмой, технический, он тоже задействован. На площадь перед зданием областной администрации. В свете очередной молнии были отчетливо видны шеренги с зомби. Тот факт, что эти твари могут строиться в шеренге и коробке, напрягал всех присутствующих, включая меня. Сдавайтесь! «Выдайте нам три с половиной сотни слуг и рабов, и можете уходить. Или смерть ваша будет страшна, как того хочет воплощенная Нергал». Голос вражеского полководца был усилен магией, и его услышали все в здании администрации, которую мне хотелось обозвать крепостью имени Цезаря. Неожиданно система будто отозвалась на мои мысли. «Системное задание». Защитите крепость имени Цезаря. Награда: сохранение жизни, удвоение опыта, получение специального статуса и памятного знака. Защитник крепости имени Цезаря. Генерал побогравел и нехорошо покосился в мою сторону. Я стоял и изображал из себя большой кусок шланга. Долго моргнув, откашлявшись, он взял заранее заготовленный мегафон и ответил в открытое окно: темноту. Граждане зомбированные и прочие неживые твари, предлагаю вам добровольно сдать оружие и вам будет сохранена жизнь существования. Кхе. С возможностью сотрудничества с официальными властями области. В противном случае мы будем вынуждены открыть огонь. Время на размышления одна минута. Засекаю. Денщиков, включи иллюминацию. Площадь была немедленно освещена тысячами огней штатного освещения. У администрации она была на высоте. Фонарей уличного освещения, притащенных за сегодня прожекторов. На это дело в подвале запустили аварийный встроенный генератор в бомбоубежище и два десятка генераторов из штаба. Кроме людей, генерал поставил на кон все. Истинный Цезарь. «Понеслось говно по трубам!» Последнюю фразу генерал сказал под нос. Но забыл выключить матюгальник. Так что получилось неожиданно громко. Кажется, сконфузились даже зомби. Пространственная магия заблокирована. Да кто бы сомневался. Теперь враг применяет что-то с более приличным радиусом действия. Да драугров пара сотен метров. Примем это как ожидаемую пакость. Они будут блокировать и деблокировать пространственную магию, как им удобно, буркнул я напоследок. Водрузил шлем, достал бердыш. Кроме такого колдовства, как матюгальник, у людей было припасено огнестрельное оружие. После того, как минута истекла, раздались команды. Десяток снайперов стали в разнобой неторопливо отрабатывать по элитным зомби, по грамилам, по летям. К сожалению, главы ренежити имели ту или иную магическую защиту, которая запросто защищала от пуль нашего мира. Следуя приказу, наши стрелки переместили огонь по стрелкам и банши, как уязвимым бойцам дальней атаки. Ещё через мгновение армия нежити ответила синхронным магическим ударом, множеством росчерков огня, тьмы, кинетических и прочих фокусов, от которых буквально задрожали стены и посыпались стёкла. "Работаем по плану", рыкнул в ответ Цезарь, давая указание всем разойтись по местам. Каждый знал свой участок. Каждый присматривал за товарищами на случай их принудительного магического обращения, а они будут. Генерал получил системный счётчик потерь сторон. Наш показатель пока был без изменений. Наша крепость огрызнулась четырьмя залпами из RPG. Получилось эффектно. Удары взрывов разметали часть толпы. У самых стойких и немногих вовсю активировались защитные поля. В следующую секунду нежить ринулась в атаку на здание. Прибежал к себе. Станислава уже не такая уверенная, но бодрится, хмурит изящные брови. Тыкнул ей пальцем по скрюченной в задних рядах в скромной фигуре магистра Мурхарда. После чего тот немедленно получил подряд четыре пули, одну из которых без заметного эффекта пропустил, остальные приняла на себя защита. Магистр не остался в долгу. Развернул какую-то магическую лабуду, на мгновение вокруг его посоха раскрылся энергетический, светящийся голубым цветок огней в диаметре метра 2. Свернулся вспышкой в посох и полетел в наше окошечко. Твою мать, сгрёб трепыхающуюся хрумову вахапку и прыгнул к противоположной стене, прикрыв её своей спиной. Громыхнуло так, что выворотило кусок внешней стены здания. Во все стороны летели ошмётки оконного стекла, пластика, крошево добротного железобетона. Мне в спину и затылок тоже прилетело, однако спину защитила кираса, а голова, как говорил один доктор, предмет тёмный и исследованиею не подлежит. Отпустил девушку. Она побледнела и для начала отвесила мне пощёчину, потому что ей показалось, что я потрогал её за грудь. Ну, может и не показалось. Отставить макать капитана. В смысле, хрумова, меняйте позицию. Я блокирую двери. Работайте по грамилам, прикрывающим лидеров. Будет большая польза. Бить в голову. Запасная позиция гнездо 8 в конце коридора. Выполнять. Она подобралась, кивнула и унеслась выполнять приказ. Подавил в себе желание шлёпнуть её на прощание по спортивной попе. Всё же, у нас тут субординация и выслуга лет. Дверь тщательно запер и подпёр. Если в неё кто-то влезет, внутрь попасть не должен. На втором этаже заработали пулемёты. Вообще патронов не хватало. Их экономили. Но сейчас враг двигался плотным строем. Мечта пулемётчика блокирование пространственной магией снято. Чёрт! Слава, сообщи большой шишке, что на крышу или в другое место прёт десант. Подозреваю, что системные сообщения получаю только я и Моск. Его магия тоже относится к пространственной. Невидимость, сокрытие, блинк, блинк. Пора и мне повеселиться, а то застоялся по левому флангу толпа костяных лучников, несмотря на то, что восстание скелетов ещё не должно было начаться. Драугры это смогли обойти и поднять прямо с территории Кремля кучу скелетов, некогда там достойно захороненных, которых обратили в лучников. Стреляют они не особо метко, однако далеко и быстро. Плотность по крыше и окнам потрясающая. Пространственная магия заблокирована. Значит, десант уже где-то в здании или на крыше. Алла Берса. Если запутывается в сетях, и его сейчас кромсают наши. Граната ещё одна. Всего мне наделили 4 штуки. Разгибаю усики, выдираю кольца, отпускаю скобы. Секунда, другая, бросаю их повыше над толпой лучников. За оставшуюся секунду извлекаю щит, группируюсь в скромного колобочка, прикрытого со стороны гранат. Если бы не новый функционал сумки, не успел бы. Двойная огненная клякса щедро раздала ударную волну и осколки, которые буквально выбивали куски из скелета, отправляя многих из них на повторный покой. Далой щит Бердыш. Прохожусь по рядам скелетов комбайном, не останавливаясь ни на секунду. Они беспорядочно стреляют, кто-то машет руками, пытаясь схватить, продолжаю кружить. Выжимая всё, что умеет моё чрезвычайно нечеловеческое тело, у нас слишком несопоставимые сила и скорость. Живые давно бы разбежались, а эти дисциплинированно гибли под широкими мощными ударами бердыша. Короткая победа при условии, что в горячке боя меня не заметили лидеры нежити. Дала мне пару минут на сбор карт и прочего барахла, которое я одним касанием отправлял в сумку. Однако всё хорошее заканчивается. Простецкая пехота отхлынула в направлении здания, как рассерженные муравьи. Лучников я положил, частично отбив затраты очков опыта на сумку. Через образовавшееся пространство на меня вовсю пялились драугры, пока сообразили, что происходит что-то не то. Их подозрения вылились в троих закованных в доспехи громил, которые ломанулись ко мне. Теперь Лишённый привычных блинкков, я совершал тактическое отступление в сторону Кремля. Снаружи здание смотрелось впечатляюще. Пулемёты поливали из окон второго этажа. К ним запрыгивали особо атлетичные мертвеки. То там, то здесь вспыхивали короткие стычки. Армейцы отбивались с системным оружием, набивая опыт. В окна летели стрелы. Их количество заметно уменьшилось после моих проделок. Первый этаж штурмовали громилы и прочие специализированные зомби. Визжали на сотню глоток банши. Личи, как миномёты, били по зданию своей магией, превращая окна и куски стен в кашу. Драугры явно творили какую-то магию, начертив здоровенную пентаграмму на площади. Трое громил почти настигли меня, когда я активировал помощника, выпустив его чуть в стороне. парняги нужно пространство для боя. Не прекращал бежать, оттягивая внимание здоровяков на себя. Когда пёс схватил крайнего бегуна за ногу и с громким хрустом оттяпал ногу. Грамилы, как и прочие зомби, не испытывают боли и не орут от этого, но от такой выходки опешили. Тем временем я, выйдя из блокировки пространства, что само по себе достойная причина побегать, извлёк палаж блинкнул к одному из оставшихся, подпрыгнул и вбил в шею прямиком в шейный отдел позвоночника. Хрустнуло. Получено 49 опыта. Внезапно оставшийся в меньшинстве громила запредельно высокого 39 уровня утробно заорал. Акихалк нетрадиционно тёмной расцветки и попытался отбить мою атаку целым куском железнодорожной шпалы. Силён, но не ловок, не точен. Уклоняюсь от одного удара. Немедленно получаю второй, простецкий, кулаком. Покойничек изволил быть боксером. Кинетический удар блокирован. Мелькнул счетчик от катоспособности. 30 минут, 0-0 секунд. Пес вцепился в филейную часть громилы и с мерзким чавканем откусил жопный кусок противника. Меняю. Хвала новой сумки. Тоненький бердыш на длинный палаш. Замах. Отклоняясь от летящей шпалы, отсекаю ему кисть. Блинк, бью с боку, пробиваю основание черепа. Получаю сообщение: "Готов". Мой питомец смотрит в глаза. Там читается нечто вроде обращения телепатического сигнала между мной и зверем. И вопрос его простой: он голоден и хочет кушать. В драке получил повреждения. Регенерирует его народным гульским способом. пожирая врага. Неосознанно киваю, посылаю сигнал, чтобы жрал на здоровье. В наушнике раздался запыхавшийся голос Цезаря. Всем приготовиться. Вторая фаза. Вступаю вперёд, чуть приобнимаю Пёсика, сообщаю, чтобы не пугался. У Драугров есть сюрпризы магического характера. Массовое обращение в зомби или покров в боли. Не знаю, что ещё. Память шая смутно подсказывала массу неприятных приёмчиков, хотя наш огнестрел они откровенно недооценили. Готовились давать нам люлей асимметрично, но у человека впресно полны из закрома сюрпризов. Раскатистый сдвоенный взрыв, удар, грохотя вспышка. В середине площади было заложено два полутонных фугасса, для чего маги земли сначала разобрали А потом собрали обратно кусок брусчатки площади. Неспешно падающие камни барабанят как фантастический град. Системный счётчик сообщил, что драугров резко стало 5 из 8, то есть два только что отправились в вечный покой. Ну, это вам подарок от Цезаря. Хотя задание засчитают мне. Бизнес попёр, огляделся. Ворота Кремля призывно распахнуты. Заходи. Бери чего хочешь. В моей сумке несистемная мина на 100 кг. Такую только я и подниму без подъёмного оборудования. Аналог той, что я завалил червяка. Вот что мне делать? Пойти поискать раненых драугров, добить и закрыть своё задание или поступить в интересах всех и атаковать алтарь. Велю по моишнику доедать и двигать следом. Невидимость, сокрытие. Проверяю запас маны. В запасе 199, примерно половина. Ждать и восстанавливать некогда. Бегом, ногами. Хочется понимать, где граница ограничений по блинкам. Топаю в направлении памятника архитектуры, временно оккупированного немцами, нежитью. Ну вот, сообщение про заблокировано. Егицкий конь. Внутри Кремля сравнительно мало обитателей. Царит суета. Кто-то что-то носит, раздаётся скрежет. Толпа зомби поворачивает таран. Наверное, хотят отнести на поле боя. Лавирую, поглядываю по сторонам. Алтарь представляет собой круглую площадку абсолютно тёмного материала, явно системного, напитанного магией, изpecёрённого слабо светящимися мелкими знаками, выстроенными в узоры. В середине он поднимается в постамент, на котором возвысилась абсолютно голая, весьма привлекательная баба, которая откровенно скалилась, сжимая в левой руке что-то вроде шипастой дубины, а в правой голову врага, глаза которого расширены от боли и ужаса. Перед фигурой каменная чаша, встроенная в алтарь, с плоской площадкой, углублением и двумя дорожками стоков под ноги каменной богине. Назначение вполне понятное. Всё это было настолько реалистичным и детализированным, что веяло силой и страхом. Думаю, что до момента моего обнаружения осталось не так много времени, поэтому и не мешкал. Помощника можно втянуть в карту с 15 м. Ещё несколько секунд, и он начнёт прорываться ко мне, чем отвлечёт почтенную публику от основного номера нашей программы. Системное задание. Уничтожьте алтарь Ньоргл. Награда: вариативно. Скрыто. Принять? Да, нет. Боги смотрят на вас. Вероятность смерти: 98,7%. Вы развлекаете богов. Бог Симаргл просит уничтожить алтарь Ньоргл или осквернить в его честь. Награда: божественная. Принять? Да, нет. Внимание. Вы обнаружены. Два раза да, ёшкин дрын. Мгновение, мне кажется, на меня все смотрят. На выдохе, молча. Мир становится сотканным из тягучей смолы. Лени, мысли грузные, давящие на извилины. В три тяжёлых шага оказываюсь в алтарной яме. Извлекаю мину, ставлю на боевой взвод, нажимаю. Кажется, что у алтаря есть магические щупальца. Они шарят по мне. по мини, пытаясь что-то сделать. Ноги чугунные, прыгать не получается. Чёрт, я ж так подарвусь. В воротный проём Кремля с основательным гав вбегает мой питомец. Немедленно хватает ближайшего зомби и подбрасывает, как касатке свою добычу. Играя, в возникшей тишине оборачиваюсь. У края алтаря стоит крепкий мужичок с залысинами и треугольной короткой бородкой. абсолютно прямо-таки цыганской чёрного цвета, весёлый, озорной, усмехается. Ты недавно вспоминал меня, приятель? А попробуй этим. И кидает возле меня булаву, явно системную, ядро на болдажнике, которое вытянуто и напоминает морду быка с прижатыми рогами.